Приговорённая Когда муж пришёл однажды вечером домой расстроенный и признался наконец, что его дела идут из рук вон, клиенты рады бы заказывать у него мебель, доплатить да за хлеб нечем, какие уж тут удобства. Я заверила его, что выкрутимся. Не первый день глава нашей семьи ходил до того, как в воду опущенный, и я подозревала неприятности на работе. Для сильного и уверенного в своих силах человека, кормильца и добытчика это был болезненный удар как я могу матери в глаза смотреть, чем мы будем детей кормить и прочее, я ясно читала в его потерянном взгляде. «Ничего», – заверила оптимистично я. «Мне ли бояться невзгод?» В годы моего отрочества и юностей, когда у меня открылся дар, семья отгородилась от меня. В магическом мире нянчатся только с новорожденными, берегут от сглаза, подмечают малейшие детали рождения и первых дней жизни, балуют. Но чем старше становишься, тем прохладнее к тебе отношение кровных. Мою семью, конечно, порадовало пробуждение дара. Иллюзии, как у них. Преемственность, династия, чистое происхождение. Но именно с того момента отношение родных перестало быть родственным. Если раньше я была обузой, считается, что у девочек дар иллюзий слабее, то теперь становилась конкурентом. С пятнадцати деткам родители открыто говорят. «Переступай порог, и боги тебе в помощь!» Меня тоже проводили, радуясь, что не увидят меня больше. Счастливой, что я ухожу из дома, чувствовала себя и я. Ничего нет хуже, чем жить с неприятными людьми. Микроклимат очень важен иллюзионисту и влияет на его способности. Я намеренно уехала как можно дальше от дома, чтобы никто не имел возможности услышать обо мне. Никто меня не ждал, ни в магическом мире, ни в обычном. Я хлебнула свободой с добавкой, а также и людского лицемерия и грубости, нечистоплотности и вседозволенности сильных магов. Меня спасло, что я была юна и пройдошлива, а также легка на подъем, считая, что так и должна. Такова настоящая жизнь. Выбираясь из очередной передряги, я, всплакнув, смело устремлялась на поиски приключений, надеясь, что в случае чего успею исчезнуть, оставив иллюзию. Наверное, боги меня все-таки хранили. Это я сейчас думаю, нынешними своими мозгами, потому что непоправимых ошибок мне удалось избежать. Я не вошла в мафиозный магический клан, например, не стала утехой сильного мага, а периодически кто-нибудь пытался меня склонить на желаемое. И я не чувствовала себя жертвой. Мне импонировало мужское магическое внимание, пусть и с грязноцой. О магической академии Севера я узнала мельком, но загорелась сразу, видно нажилась на свободе. Кроме названия, воистину магического, потому что я часами могла мечтать о волшебном вузе, я не знала ничего. Я хотела её увидеть и исполнила свою мечту. Первый день я стояла и издалека смотрела, как толпятся вокруг здания, и невыразимо мучилась. Я сама себе закрыла вход туда своим поведением, жизнью уличной бродяги. Мне не стать такой, как эти умные и одарённые ребята. Вот если бы я, уходя из дома, знала об Академии… «Вы последние подавать документы в Магическую Академию!», — услышала я рядом. Кажется, я всё-таки подошла ближе. Высокая девушка стеснительно ждала ответа, а такого плетения мне не доводилось видеть. Не в силах говорить, я кивнула и отвернулась. Позади нас и сбоку быстро выросла очередь, мы давно уже были не последние и не крайние. Я обратилась вслух и привела себя в боевую готовность. Мы подобрались к столам, где вежливо задавали вопросы анкеты через несколько часов. И то, что я совершила мученический подвиг, честно двигаясь в очереди, они с помощью иллюзии предали в толпу являлась для меня первым шагом новой жизни. «Боги, позвольте мне учиться в академии. Я не посрамлю ваши искры, заложенные во мне. Лишь бы мне учиться здесь, бок о бок с той девушкой и ее небывалым плетением». Я отвечала на вопросы анкеты, а сама тихонько поглядывала на людей за соседним столом, где оформлялась моя новая знакомая. «Все, экзамен завтра», — сказала мне девушка, закрывая мою папку. «Следующий». Я встала. Тут же мое место было занято, а у соседей что-то застопорилось, и девушка с плетением совсем пала духом. «Имя?» – спросила её чиновница. «Клеопатра», – нерешительно ответила светловолосая. «Клео!» – начала недовольно писать женщина, аккуратно выводя на листе бумаги. Я резко кашлянула дважды, и пишущая подняла голову, а я одарила её властным взглядом, после которого та начала шевелиться. Это была не магия, я повторила манеру сильных магов перед слабыми. Именно так они часто заставляли с собой считаться. Клео познакомилась со мной опять, когда вечером нас было пятеро. Я думала, что она делает вид, что не узнает меня, но она вела себя так, будто видела меня впервые. Позже, когда мы жили вместе с девочками не один месяц, я поняла, что это отличительная черта подруги — глубоко погружаться в себя, не замечая других, и в то же время влиять на жизнь окружающих. У меня действительно началась новая жизнь, и прежняя мне не докучала. Я закончила академию, вышла замуж, нет, наоборот. Родила сына, мне ли пугаться какого-то денежного затруднения. «Если потребуется, прикроем волшебную лавку», – без сомнения добавила я. Не первый год я являлась хозяйкой небольшого магазинчика, где продавались никому не нужные мелочи. Но ко мне часто заходили не для того, чтобы купить, а чтобы посмотреть – Все привыкли, что антураж моей лавки меняется, как по волшебству. Я же прибегала к небольшой несложной иллюзии. Здесь не подавали спиртные напитки, не был проведён вай-фай, но я никогда не сидела в одиночестве. Взрослые приходили отдохнуть в спокойной атмосфере, дети поглазеть на чудеса и получить небольшой подарок на память. Доходы магазинчик не приносил, знали его все. Мои домашние гордились мной, а налоги и аренду платил муж. Нынче условия поменялись. Цены подскочили, безработица усилилась, люди стали суровее и злее, а маги не проницаемее обычного. Волшебная лавка полнилась людьми больше прежнего. Всем хотелось надёжности среди бурь неурядиц. Но если надо, закроем её, прогодим. Так и решили, и я была спокойна. То был последний день моей мирной жизни. На следующее утро я обернулась на открывшуюся дверь. В магазин входил покупатель. По спине пошла дрожь а ужас приковал меня к стойке. От предмета к предмету бесшумно и почти незаметно скользил тень, не обращая на меня внимания. Ладони неприятно вспотели, а в глазах стояли слезы. Моя жизнь промелькнула перед мысленным взором. Меня приговорили, прислали тень. И не спросишь за что. Тот исполнитель, а не поверенный в делах. Тень, не глядя на меня, прошипел. «Где цветы? Мне нужны цветы!» И господин!» Залопотала я, боясь его рассердить какой-нибудь мелочью. «У меня нет цветов, у меня только...» «Волшебная лавка, так?» Злобно зашипел он, не слушая, и сунул мне под нос газету с рекламным объявлением моего заведения. «Мне нужен букет, не какой-нибудь. Идите и купите. Я буду ждать вас здесь. Попробуйте меня обмануть. Постарайтесь как для себя. Представьте, что это вам цветы». Стараясь не всхлипнуть, я выскочила из собственной лавки. Бежать не имело смысла. Предупредить домашних? Нет, не надо. Всё, что я могла, выплакаться перед смертью и то быстро, чтобы тень не решил, что я убежала. На последнее я купила себе букет, подбирала тщательно и придирчиво, потом поплелась в лавку. Тень продил туда-сюда и вскинулся, когда я появилась. «Упаковать?» — в нос спросила я. Тот кивнул. «Наверное, когда он меня опустошит, положит букет на мои останки». Я оформила букет, перевязав лентой, сделав крупный бант. «Теперь наложите иллюзию, чтобы цветы никогда не вяли!» – потребовал тень. «Только не копайтесь, я спешу!» Как могла, выполнила его просьбу. «И еще наложите иллюзию магического налета!» Я кивнула, понимая. Настоящие живые цветы были великолепны, но в магическом мире редко предпочитают натуру. Стараются улучшить ее, чаще всего зрительно. После второй иллюзии живые цветы чуть заметно засияли. «Так?» «Да!» «И еще сделайте, чтобы... Э, чтобы ко мне притягивало!» Выпалил Тень. «Терять мне было нечего». «Это не ко мне!» Опуская голову, отказалась я. «Любовной магией владеет в совершенстве Клео Мерамора. Обратитесь к ней!» Тень сердито забрал букет. «Клео Мерамора, насколько мне известно, больше не служит по профилю!» Глухо выдал он. «И верьте моему слову, уже никогда не будет. Благодарю за помощь, вы были полезны!» Он исчез а я уставилась на брошенные для меня смятые деньги. Домой я пришла вечером, сунула деньги мужу и сказала, что я в магазин, не ногой. Большего из меня вытянуть никому не удалось. Денег оказалось избытком, два дома с мебелью и жильцами можно купить. Совсем не за букет, за Клео. Я лежала ночью и не могла глаз сомкнуть, а когда смешила веки, оказалась в большом доме. Мы все оказались, муж, свекровь, сын и я.